лейтенанта госбезопасности из ОСНАЗа, готовили два последних дня. «И что поют, суки?» – тихонько пробормотал мнимый пограничник, осторожно поправляя засунутый сзади за ремень пистолет со взведенным курком и патроном в стволе. Наверное, ТТ ОСНАЗовец надеялся больше, чем на винтовку. Предстоящее боестолкновение должно пройти на предельно малой дистанции –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 окна которых, прорубленные чересчур умными поляками во время краткой 20-летней оккупации, выходили на запад. Их охватил пожар. Затем по цитадели открыли убийственный огонь 1 и 2 батареи мортирного дивизиона 34-й немецкой пехотной дивизии. Калибр-мортир – 21 сантиметр. Раннее утро 22 июня пилоты всех пяти, входящих в 10-ю смешанную авиадивизию истребительных полков,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 на котором в реальной истории в первый же час войны потерял все свои самолеты, также встретил рассвет в воздухе. Почти полсотни И-15 БИС вместе с 15 И-153 и несколькими ИЛ-2 на части Льюшиных просто не нашли прошедшую перед подготовкой пилотов, поэтому их буквально вчера отогнали в тыл. С полной бомбовой загрузкой взяли курс на запад к границе. Озвученный комполка приказ был незамысловат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 Однако уже к обеду события понеслись с такой скоростью, что вспоминать обо всем этом стало просто некогда».